Я не буду нырять, мрачно заявил Герц. Я не стану бегуном, это последнее дело. А что касается зелёных человечков, продолжал Муса, словно не расслышав. Ты не всё про них знаешь. Самый главный зелёный человечек сидит внутри тебя. Давно ты жрёшь мякоть? Почти 7 лет. И все время концентрат. Да. Муса помолчал. Это очень плохо. Даже не знаю, как тебе сказать. Говорите, как есть. Хорошо. Я скажу. Но ты должен выслушать мои слова, как подобает мужчине. Муса сузил глаза. Дело в том, что ты уже. Не человек. Вот как прохрипел Герц. Его собеседник склонился над столом, заговорил тихо, твёрдо. Я говорю с тобой как с человеком только из уважения к тому, кто нас познакомил, к моему бывшему командиру, по егому товарищу. Тебе он известен как Михаил Евграфович. Я ничего не могу для тебя сделать, Савели. Ты не человек. Ты зелёный стебель. Твоя судьба решена. Ты будешь долго и мучительно превращаться в растение. Не ты один, многие, очень многие. Все, кто закидывался мякотью. Бедняки, кто жрал сырец, продержится несколько лет, может быть, даже 10 лет или 20. они будут ходить, разговаривать, рожать детей, обогатые с верхних этажей, людаецкая публика, любители очищенного концентрата. В ближайшие годы они обратятся в степли. Утратят человеческий облик буквально, физиологически. Я не знаю, как это будет. Никто не знает. Это началось совсем недавно, и лично я видел только начало процесса. Муса облизнул губы. Жаль, что именно мне, старому грешнику, досталась такая доля объявить тебе, что ты пропал. Но лучше это сделаю я. Муса Чечен в этом тихом кабачке, а чем премьер-министр по первому каналу. Правильно? Савили ничего не ответил и не пошевелился. Все, кто жрал концентрат, голос седого мафиози доносился как с одного ущелья обречены. Они пустят корни, и их лица будут всегда обращены к солнцу. Спасутся только те, кто вообще не прикасался к траве. Их очень мало. Даже я, наверное, и не спасусь, потому что слишком поздно узнал обо всем этом. А теперь ещё одно. Последнее и самое главное. Я совелея тебя не знаю и мне на тебя наплевать. Ты живой мертвец. Но Миша очень просил помочь тебе. Помоги, сказал он. Всем, кому сможешь, но за Савелье и его жену особенно прошу. Так он сказал. А я его очень уважал. И я сделаю, как он сказал. Я не Аллах, я не смогу тебя излечить, но облегчить жизнь, дать еще один спокойный год или два года. Сейчас я подробно расскажу, как это сделаю. Потом ты скажешь да, или ты скажешь нет. Мне все равно, что ты скажешь. У меня всегда очередь от желающих нет отбоя. Но если ты скажешь нет через час ты очнёшься где-нибудь в центре города с ощущением, будто на 5 минут потерял сознание. Ты вспомнишь всё: свой журнал, свою редакцию, свою жену, своего арестованного товарища, но меня, своего друга Мусу никогда не вспомнишь. И этот разговор тоже не вспомнишь. А теперь слушай меня внимательно.